Глава восьмая. Дело в том, что шесть лет назад я сделала одну серьезную ошибку, которую, впрочем, делают многие из л и ш н е у в е р е н н ы е в себе д е в у ш к и Я влюбилась не в того мужика. Так бывает. И мало кто застрахован на самом деле, особенно плохо застрахованы те, кто считает, что им такая х р е н ь уж точно не грозит. Вот как раз мой вариант. Тогда я только-только закончила универ, прошла практику в прокуратуре и туда же вернулась после получения диплома. Я была на редкость самоуверенной, стервозной, училась на отлично и почему-то думала, что этого старта хватит для быстрого взлета. Первые п а р а месяцев в прокуратуре слегка подредактировали мои взгляды. несмотря на красный диплом и успешно, а главное честно пройденную практику, я работала помощником следователя, и до следователя было как до звезды. Полноценно заменяя дежурного следователя, я моталась по всем злачным местам нашего района, а потом до синевы перед глазами ковырялась в документах. Добавьте к этому постоянный нервяк из з а тупой, грязной. зачастую механической работы, повышенный интерес со стороны коллег мужчин, вечный недосып и прочие прелести романтичной профессии с о л е д а к а о которых почему-то ничего не говорится ни в универе студентам, ни с экранов телевизора в многочисленных сериалах про ментов. И вы сможете понять мою обиду на ситуацию и усталость. А еще то, что я как-то очень быстро перестала понимать Что я вообще делаю в этой профессии? И не лучше ли мне с моим красным дипломом пойти куда-то в другое место, например в юридическую фирму консультировать людей, или что еще лучше, в фирму, занимающуюся списанием кредитов. Сейчас это золотое дно, люди б е ш е н ы е деньги поднимают же. Пока есть лазейка, надо пользоваться. Это мне все подруга, о д н о курсница предлагала. Она сама, кстати, после защиты диплома, который ей я написала больше, чем наполовину, как-то легко нашла работу в такой фирме, а к моменту нашего разговора уже вышла замуж за владельца этой фирмы и в декрете была. Вот умеют же люди. Это я сейчас понимаю, что для меня было бы лучшим вариантом последовать ее совету. Как раз ее муж набирал юристов на консультации. но тогда гордая, хоть и крайне заебанная жизнью, я почему-то еще отказывалась верить в то, что совершила ошибку, и каждый день подспудно ждала, что вот вот, что скоро уже, но не может же оно длиться постоянно. Конечно, червячок внутри, отвечающий за логику и здравый смысл, настойчиво грыз, что может. Может, длиться в е ч н о а уставшие коллеги всем своим видом мнение моего червячка подтверждали. Но молодость глупая и амбициозна, и я верила в лучшее. И через полгода, случайно столкнувшись в коридоре с высоким, красивым до одури мужиком в прокурорской форме, я почему-то решила, что вот оно лучшее настало. Лучше бы я в тот день вообще на работе не показывалась. И ведь был же шанс, как раз нас услали в жопу мира описывать криминального утопленника. Я возвращалась обратно в прокуратуру, потому что начальству срочно п р и с п и ч и л о документы получить, а они у меня при себе оказались. В итоге страшно усталая, грязная, воняющая болотом и еще бог знает чем я. Тупо уронила папку с документами, а он красивый, высокий, в форме помог подобрать. Да, как в мелодрамах, в сопливых сериалах. Но это не отменяет того, насколько все произошедшее было в тему. Мужик оказался заместителем прокурора с отличными перспективами в карьере, но в тот момент мне на это было решительно плевать. У него глаза были голубые, и улыбка такая, что все внутри переворачивалось. Да, идиотка. Но кто умный в двадцать два года? У нас все быстро завертелось, и я бы сказала мгновенно. Стас ухаживал, был нереально харизматичен, а еще терпелив и умеренно настойчив. В трусы на первом свидании не полез, под джентльменски дождался третьего. И в постели не посрамил честь мундира. Короче говоря, я влюбилась как кошка. Стас же как-то мягко и плавно перетащил меня к себе в апарат, п заставил быстренько досдать экзамены на помощника прокурора, и жизнь заиграла новыми красками, самыми радужными. У меня было все: работа внезапно оказавшаяся интересной и любимой. Потому что я с азартом готовилась к выступлениям в суде, Стас м н е это позволял, с н и с х о д и т е л ь н о относясь к моей инициативе, налаженная полноценная личная жизнь. Стас снял мне квартиру ближе к центру, и я с удовольствием покупала в нее всякие приятные мелочи, а еще специально заказала большой шкаф в расчете на то, что Стас предложит съехаться. Я почему-то была уверена, что он обязательно это сделает, ведь все к тому шло. Занята я свалившимися на меня резкими переменами в жизни, я не особо общалась с коллегами, полностью поглощенная своим шикарным мужиком, и не задумывалась, почему он меня не знакомит с родителями, почему не ночует у меня чаще нескольких раз в неделю. Короче говоря, пропускала все те признаки, которые любую бы нормальную девушку насторожили. Но я не была нормальной, как оказалось. Может, детство довольно голодное и строгое наложило отпечаток. Я прожила до восемнадцати лет с мамой. Она воспитывала меня одна, но тепла между нами особого не было никогда. Всё время казалось, что она... словно выдавливает из себя лишнюю улыбку для меня ласковое слово. А в восемнадцать она просто сообщила, что я приемная, причем удочерили меня родители только потому, что им посоветовал врач как средство от бесплодия. Вроде как есть такое, что когда женщина начинает ухаживать за младенцем Но ее организм автоматически перенастраивается на нужный лад, и вскоре она может уже забеременеть сама. Здесь чуда не случилось, мама не забеременела. Отец, когда мне было пять лет, подал на развод и свалил из нашей жизни, никогда ничем не отмечаясь в ней, кроме а л и м е н т о в на них, да еще н а п о л а г а ю щ и е с я матери выплаты на у д о ч е р е н н о г о ребенка, мы и жили. Ну, плюс еще и библиотекарская зарплата матери. Понятно, что детство было голодным, зато закалило и приучило идти к своей цели напролом. Мать сказала, что все обязательства передо мной она выполнила, и теперь я могу идти на все четыре стороны. Подозреваю, что причиной откровенности было еще и прекращение выплат пособия, но уточнять не стала. Развернулась и пошла куда указали. Одна из сторон вела в Москву. Мне это показалось перспективным. Жизнь в о б щ а г е и вечная погоня за лучшими оценками, чтобы получать повышенную стипендию и не вылететь из универа, еще больше отточили мой характер, но только в одну сторону. Про эмоциональные моменты я не задумывалась. Да я особо эмоциональной себя никогда не считала, до появления в моей жизни Стаса. Он сумел пробудить что-то настолько яркое внутри, что потом, вспоминая то свое затмение, я не могла понять, каким образом умудрилась так обмануться. Ведь все было очевидно, все просто раскрыть глаза и осмотреться. Но я была влюблена, счастлива, летала в облаках. Так смешно сейчас вспоминать. И жалко немного ту себя такую глупую, такую счастливую.